Глава двадцать вторая. Остров-тюрьма для магов Лютера. В предрассветный час при умеренной волне два небольших брига высадили на юго-восточные оконечности острова-тюрьмы Лютера десант на нескольких шлюпках. Со стороны охраны это действие осталось незамеченным. Шлюпки шли под амулетами скрыто. Остров-тюрьма Лютера, специальная тюрьма для магов, расположена на небольшом, высоком скалистом острове в двадцати трех лигах от побережья графства Фолленд. Находилась под защитой маяка Ока Бога, когда тот функционировал. Затем, совершив слаженный маневр, корабли зашли с подветренной стороны и, развернувшись бортами, дали по три магических залпа. В направлении острова понеслись тяжелые ледяные копья и уплотненные магией земли каменные ядра. Этого с головой хватило, чтобы к шандабуловой бабушке разнести в щепу и щебенку все основные укрепления тюрьмы. Ворота разлетелись мелкими обломками, убив и ранив многих стоящих неподалеку защитников. И без того невысокие, старые стены зияли огромными дырами, рассыпавшись грудами битого кирпича и камня. Первая и четвертая башни, имевшие по две, так и не выстреливших баллисты, сложились внутрь, погребая все под собою, превратившись в аккуратные холмики. Вторая держалась лучше остальных, покрывшись трещинами и лишившись крыши. Если бы не пропавший ключ управления, то резвиться подобным образом пиратам никто бы не позволил. Артефактный комплекс маяк Ока Бога одним огненным залпом спалил бы их жалкие посудины, а прожаренные до хрустящей корочки джентльмены удачи стали бы щедрой закуской для обитателей придонных слоев Великого океана. Основные помещения с заключенными и страшные подземные зинданы не пострадали, поскольку цель напавших была иной. Первый залп послужил сигналом к началу восстания. Заключенные маги бросились ломать двери, решетки и нападать на охрану. Это было бы весьма непросто, поскольку антимагическая тюрьма на то и антимагическая, чтобы лишить магов-преступников их преимущества. Вот только нападавшие, похоже, отлично знали места, где установлены артефакты, блокирующие любую магию на острове. Именно туда пришли последующие выстрелы корабельных баллист и боевых магов. После третьего залпа невидимый глазу купол над островом треснул, подернулся рябью и схлопнулся, впуская потоки магических энергий. А против вернувших свое могущество, озлобленных, унизительным заточением чародеев, даже у самой лучшей охраны шансов практически нет. Все закончилось невероятно быстро. Последних сопротивляющихся охранников, как и не поддержавших восстание магов, добили и теперь методично выкладывали рядами в маленьком прогулочном дворике. Остальные собрались перед главным административным корпусом и смотрели, как к ним подходит Зигмунд, организатор, возглавивший восстание. Огромный косматый маг в такой же красной робе, как у всех, шел рядом с худым, высоким человеком, с забавными усиками, делавшими его чем-то похожим на кота. Сино -тейт. Хитрый, изворотливый и чертовски везучий гранейский шпион не погиб, а продолжил свою подрывную деятельность, теперь действуя среди пиратской вольницы. «Братья маги!» — зычным, громоподобным голосом начал Зигмунд. «Представляю вам моего друга, без помощи которого нам никогда не удалось бы обрести свободу!» Сейчас он обратится к вам и повторит все то, что от его имени предлагал вам я. Приветствую вас, уважаемые свободные маги и магессы! Теперь уже свободные! Меня зовут Сервал, можете так и обращаться. Я знаю, что за свою свободу вы все согласились оказать, но ну, будем считать мне лично одну услугу. Надеюсь, теперь никто из вас не передумал? Он обвел взглядом толпу в красных робах, не получив ни одного отрицательного ответа, продолжил. «Отлично! Я в вас не сомневался!» «Добавлю еще, что по окончании нашего с вами договора каждый получит солидное денежное вознаграждение от великого герцога Бьорнгарда". Вскоре на берег к шлюпкам по узкой извилистой дорожке потянулась длинная красная цепь из бывших заключенных. На прощание уходящие последними несколько огневиков и магов земли устроили локальное землетрясение и огненный вихрь, оставляя за собой лишь груду обожжённых, растрескавшихся камней. Солнце не успело еще дойти до полуденной отметки, как последняя шлюпка была ловко поднята и принайтована. Оба брига, поймав парусами ветер, неспешно двинулись на восток, в сторону Содружества Вольных Мореходов.